Глава 18. Похороны Громова. Семейное воркование. Читателями уже, вероятно, замечено, что автор по складу своего характера с большим удовольствием обращает взор свой на яркие, солнечные стороны жизни, избегая теневых, печальных сторон. Именно поэтому история «Женитьбы Громова» освещена только вскользь. До того это было грустное, мрачное событие. На бракосочетание беднягу вели как на казнь. Исходство это еще усугублялось тем надежным зловещим эскортом, которым был окружен жених. По бокам сивый старик от невесты и развязный брат. Сзади тетка, говорившая таким густым басом, что даже бесстрашный подходцев поглядывал на нее с некоторым уважением. Свадебный пир больше напоминал погребальную трапезу. Жених сидел около невесты, как придавленный дубовым бревном. А Клинков и подходцев молча вливали в себя вино непрерывной струей, но не пьянели. На середине пира Клинков встал и произнес двусмысленный тост, пожелав невесте долголетия. «Дай бог!» — дрожащим от искренних слез голосом возгласил он, «что вы, дорогая Евдокия Антоновна, прожили много-много лет, так года три-четыре». «Значит, вы хотите...» — мрачно возразил развязный брат. «Чтобы моя сестра умерла через три года?» «О, дорогой Павел Антонович!» — с готовностью ответил Клинков. «Я ведь основываюсь на возрасте!» Чтобы замять этот разговор, кто-то из гостей поднял бокал и крикнул. «Горько! А еще бы!» — подхватил угрюмый подходцев. «Правильно сказали многоуважаемый Семен Семенович. Еще бы не горько!» «Я не Семен Семенович, я Василий Васильевич», — поправил аккуратный гость. «Что вы говорите?» — никогда бы не сказал по первому впечатлению. «Итак, господа, горько, очень горько». «Поцелуйте жениха», — подсказал невесте Василий Васильевич. Подходцев прорычал. «Так ему и надо. Не женись». Поднялся шум, крик, чем подходцев и клинков, раздраженные, со слезами бессильного бешенства на глазах и воспользовались, чтобы скрыться, а родственники еще плотнее обсели бедного кроткого Громова, так что он, затертый ими как брик северными льдами, накренился на бок и тихо примерз к своей съеденной молью невесте. Прошло три дня со времени этого тяжкого бракосочетания. Все это время унылый муж бродил по комнатам, насвистывал мелодичные грустные мотивы, хватался за дюжину поочередно начатых книг и даже прижимался горячим лбом к холодному оконному стеклу, что по терминологии плохих билетристов является наивысшим признаком скверного душевного состояния. Вечером третьего дня Громов вышел в переднюю и стал искать свою шляпу. Сзади послышалось воркование жены. «Куда ты, моя куколка?» «К товарищам пойду». «Каким таким там еще товарищам? Какие такие еще товарищи?» «Разве вы не знаете их, Евдокия Антоновна? Мои друзья, клинков и подходцев». «Что? Идти к этим пьяницам и пошлякам, которые позволяли себе говорить обо мне такие гадости?» Громов поднял на нее кроткие, молящие голубые глаза. Я просил бы вас, дорогой друг Евдокия Антоновна, не обижать моих товарищей. Мне это очень больно. Подумаешь, нежности какие! Две подозрительные личности безо всякого налета аристократизма. Да я же еще и должна молчать. Не пущу я тебя к ним. Голос Громова сделался еще тише, еще музыкальнее. «Очень прошу вас, не удерживайте меня, мне очень нужно». «Зачем? Пьянствовать?» И совсем тихо, будто проглатывая что-то жесткое, пролепетал Громов. «В наших отношениях это было не главное». «А что же? Что было главное? Что они издевались над тобой, дожили на твой счет, это главное?» Голубые, сияющие добротой глаза Громова как-то потемнели, сузились. Он сделал усилие, проглотил что-то жесткое, царапавшее глотку, и вдруг бешеный звериный рев, как гром небесный, исторгся из торксей, его груди. а а а Заткни свою глотку, старуха, или я тебе заткну ее раз и навсегда этим зонтиком! Голову отгрызу тебе зубами, если ты еще раз пикнешь что-нибудь о клинкове и подходцеве, поняла?» У Громова было такое лицо, скрюченные руки его с такой экспрессией протянулись к горлу Евдокии Антоновны, что она, бледная, в предсмертной тоске, тихо попятилась к вешалке и забилась там между пальто и накидками. Молчали оба долго. Потом она, выглядывая из-за какой-то ротонды, прохрипела тихо и подавлено: С ума ты сошел, что ли? — Еще нет. — Скоро сойду, вероятно. — Ты... «Ты как ведьма вскочила на меня, оседлала, дала пинка, и я побежал, подстегиваемый твоим сивым старикашкой отцом и каторжным братом». «Что ж», — он криво улыбнулся, — «и побегу. Я уже человек погибший. Но если ваши нечестивые уста скажут хоть слово о подходцеве и клинкове, я тебя сброшу с себя, а твоего старичка и братца исковеркаю, как пустую коробку из-под спичек, поняла?» «Ты нас хочешь убить?» пролепетала Евдокия Антоновна трясущимися губами. Но Громов был уже спокоен, как летняя зеркальная вода на реке. Глаза его сияли по-прежнему, а тихая улыбка застыла на пухлых губах. Он почистил рукавом шляпу и благодушно сказал. «Итак, значит, дорогая Евдокия Антоновна, я пойду к подходу Выклинкову и, и вернусь поздно вечером. Кожим у меня не ждите». Она вышла из-за вешалки и, цепляясь за его рукав, пролепетала. «Скажи, ты часто так будешь уходить?» Глубокая, гнетущая печаль покрыла темным крылом лицо Громова. «О, нет, это, вероятно, последний раз. Я для них человек конченый. Для чего я им?» «Я бы и сейчас не пошел, если бы Клинков не был сегодня именинником». Он грустно улыбнулся. Каждый год добросовестно об этом забывал, и каждый год я ему напоминал об этом. Напомню, в последний раз. И через минуту его легкие шаги и печальный свист послышались уже внизу. Евдокия Антоновна долго стояла у вешалки, сжав голову руками, будто сдерживая вылезшую из невидимого тюфяка паклю бесцветных волос и о чем-то напряженно, мучительно думала.